Глава 45. Герман. Закончив работу с дизайнером, я позвонил Андрею. Брат сразу поднял трубку Герман, привет. У вас все хорошо, как Полина? Голос Андрея звучал напряженно. Мы говорили с ним час назад, и перезванивать я не собирался. А потом увидел новую публикацию в социальных сетях бывшей жены. Если бы не звонок Виктории, с Андреем я бы связался сразу. Все у нас хорошо. Андрей очень хорошо относился к Поле. Наташа не вызывала у него симпатии, он особо этого и не скрывал. А Полине беспокоился и даже прилетал к нам два раза. Говорил Поле, что оказался в Англии по делам и заехал ее проведать, хотя на самом деле просто хотел поддержать. Он даже предлагал привести Машу. Соблазн был огромным, я безумно соскучился по малышке, но меня беспокоило состояние поля не сможет увидеть дочку, расстроится, опустятся руки. «Я просто забыл сказать», — добавил после короткой паузы. «Я согласен с твоим планом». «Видел последнюю публикацию?» Его догадка попала в цель. «Да, сразу после разговора с тобой залез в ее Инстаграм. По-хорошему она не остановится. Брат и родители даже не пытаются на нее влиять». «Я не говорил тебе, Герман, но мои адвокаты связались с Наташей». Она попросила 50 миллионов долларов. Взамен обещала оставить твою новую семью в покое. О болезни Полины знали немногие, поэтому для нас до сих пор остается загадкой, откуда это стало известно Наталье. Она до сих пор находилась в другой стране. «Надеюсь, ты послал ее?» Зло процедил я сквозь зубы. Эта тварь спекулирует болезнью Полины. Ее посты пропитаны злобой, а комментарии под ними оставляют такие же злые люди. «Я готов был заплатить», — Эрбек отговорил. «Твоя бывшая жена не остановится. Когда-нибудь деньги закончатся, и она вновь напомнит о себе». «Скорее всего, Наташа не даст о себе забыть», — выплюнул я с раздражением. Когда Андрей впервые озвучил мне свой план, все во мне восстало против таких жестких мер. Умом я понимал, что бывшую жену нужно остановить, но до последнего на что-то надеялся. «Успокоятся, родственники повлияют, новый любовник образумит, Но шли дни, недели, месяцы, а Наташа продолжала ловить хайп на нашей истории, которая для меня осталась в прошлом. Да и для нее наши отношения и чувства не играли никакой роли. Она не переживала о потере ребенка, как говорила об этом в своих многочисленных интервью разным газетам и телеканалам. Наталья зарабатывала себе на красивую жизнь. Зарабатывала как могла. Подло, грязно, унижая оскорбляя близких мне людей. А они этого не заслужили. Вот где пригодился ее актерский талант. На сцене она играть не умела, зато манипулировать людьми и вызывать их сочувствие у нее превосходно получалось. Скандал вокруг нашей семьи продолжал греметь. Конечно, это мешало бизнесу. Люди, которых ты держишь на расстоянии, склонны думать о тебе плохо. Ведь ссоры из избы я никогда не выносил. Я не хотел перешагивать через твою голову, Герман. Рад, что ты одумался. Эту стерву нужно наказать. Андрей был жестким и бескомпромиссным. Он не давал людям второго шанса. Я был во многом с ним согласен, но поступить с бывшей женой так, как он требовал, я долгое время не мог решиться. Сначала она чуть не лишила тебя жизни, теперь всячески отравляет жизнь всем нам. В тюрьме и самое место. Выйдет ли через десять. Ее печальная история жизни будет никому не неинтересна. Пусть тебя не мучает совесть. Если ее не угомонить, я точно стану убийцей. У меня и самого неоднократно возникало такое желание. Но садиться в тюрьму и портить себе жизнь из-за человека, который этого недостоин, я не собирался. Пока, Андрей. Завтра увидимся. «Давай до встречи», — ответил брат и сбросил звонок. Тихие шаги за спиной заставили напрячься. Как много услышала Полина. Герман, что нужно от тебя, Наташа?